«Последний вампир». «Не скажу, чтобы я чувствовал себя хорошо, усевшись на эту дьявольскую тройку», рассказывал нам Путилин в шесть часов утра этой памятной ночи. «Я не боялся почтенных вампиров, но боялся того, что голосом могу выдать себя и этим самым испортить эффект финального акта курьезно-мрачной трагикомедии. А ты ведь знаешь, доктор, что я...» Люблю работать чисто, доведя дело до бесспорного конца. Мы мчались, устрашая прохожих своей диковинной маской. Честное слово, это была забавная история. Я, Путилин, начальник сыскной полиции в роли присыщенного совраса, пугающего мирных обывателей столицы. Но нечего было делать. Чтобы не выдать себя, надо было поступать так же, как поступали эти титулованные идиоты. «Ты куда, Жорж?» «На бал к явам». «Ты разве забыл пари наши?» «Я дал слово, что проделаю такую же историю, какую ты проделал с графиней г но только, может быть, успешнее». «Смотри, не попадись. Теперь все в панике». «Увидим». Хвастливо процедил сквозь зубы князь. «А ты...» «Потом узнаешь». «Стой! Ну, я покидаю вас». «Бон шанс». «Полного успеха!» И с этими словами граф выскочил из саней. «Я остался вдвоем с князем. А ты, барон «М -м -м, не знаю. Я, может быть, поеду домой», — промолвил я неопределенным голосом. «Нет, ты сегодня невозможен», — недовольно ответил князь. Мы подъезжали к ярко освещенному подъезду. «Ну, я сюда. Ты поедешь дальше?» Срывая с себя маску и пряча ее в карман, спросил князь. «Нет, я пройдусь пешком», — опять промычал я, вылезаясь из саней. Князь скрылся в подъезде. Минут через пять я входил в роскошную переднюю вестибюль дома Явых. Тут дежурили ливрейные лакеи-гайдуки в ожидании выхода своих господ. Наскоро сбросив шинель упитанному лакею, я быстро поднялся по лестнице, и, стоявшему у первой площадки лестницы, Лакею приказал «Пойди и немедленно вызови ко мне господина Ява. Скажи, что барон Ша просит его по экстренному делу». Лакей посмотрел на меня с удивлением, но сейчас же бросился исполнять мое приказание. Прошло несколько минут, и ко мне подошел элегантный господин средних лет во фраке. «Господин Яв?» — спросил я. «Да». Облако недоумения лежало на его холодном надменном лице. «Я Путилин, начальник сыскной полиции. Мне необходимо переговорить с вами по важному делу. Не найдется ли у вас уголка, где я мог бы объяснить вам причину моего приезда к вам?» «Пожалуйста. Сюда вот?» — отвечал он, сильно пораженный. «Мы вошли в небольшую комнатку». Признаюсь, я поражен, господин Путилин? В чем дело?» — начал он. Вы слышали про появление в Петербурге каких-то вампиров, про их жертвы? А как же, как же? Ну так вот, я боюсь, что сегодня, через час, а может быть и раньше, один из них может смертельно напугать вашу супругу. Я приехал избавить ее и вас от этого потрясения. Предупреждаю вас, вампир уже в вашем доме. — Что? — побледнел, как полотно Яв. — Вампир у меня? В моем доме? Вы... — Вы шутите, месье Путилен? — Не имею этой привычки, особенно с незнакомыми мне людьми, — отрезал я. — Скажу вам более, я даже знаю, кто этот страшный вампир. Вам угодно, чтобы он был пойман? — О, мсье Путилен! — взволнованно произнес Яов, схватывая меня за обе руки. — Спасите нас от этого ужаса! Как нам благодарить вас? Я теряю голову, я ничего не понимаю. В таком случае мы поступим вот как. И я начал диктовать ему мой план. Он, растерянный, пораженный, кивал головой. «Хорошо, хорошо. А супругу вы предупредите, чтобы она не пугалась. Идемте, господин Яв». Будуар тонул почти во тьме. Карельская лампа была почти совсем подвернута. Дверь будуара тихо раскрылась, и в него вошла высокая фигура дамы в белом платье. «Слава Богу, бал кончился!» — послышался вздрагивающий женский голос. В ту же секунду два ярко огненных глаза вспыхнули во мраке будуара. «Не с места, сударыня, я вампир! Вы должны быть моей, иначе вы погибнете страшной смертью!» Перед белой фигурой женщины появилась высокая черная фигура со страшным лицом неведомого чудовища. — крикнула в испуге женщина. Чудовище бросилось и схватило ее в свои объятия. — Моя! Моя! — Разве? — вдруг загремел я, выскакивая из-за портьеры. — Вы думаете, любезный князь, что госпожа Ява принадлежит вам? А как же супруг госпожи Явой? Господин Яв, пожалуйста, сюда. Зажженным канделябром в будуар ворвался господин Яв. «Мерзавец! Негодяй!» — Прохрипел он, бросаясь на князя-вампира. Крик ужаса вырвался из груди великосветского шалуна. «Ну, князь, довольно маскарада. Потрудитесь снять вашу страшную маску. Мы с вами отлично прокатились на тройке». Маска слетела с его лица. Он в ужасе уставился на меня. «Что это? Барон?» «Двойник его, любезный князь». «Путилин к вашим услугам!» Наутро князь-вампир застрелился. Барона Путилин не тронул, а графу не поздоровилось. Его карьера была окончена. Ввиду многих щекотливых причин, дело об Адамовом клубе было замято. Но Содом все-таки погиб благодаря не огненному дождю, а таланту гениального русского сыщика.